Глава 19. 8 мая, 12 часов 2 минуты по Саманскому времени. Северо-западные Гавайские острова. Тусклый серпик месяца низко висел над полуночными водами. Грей, в одиночестве стоявший в рулевой рубке тёмного катамарана, посмотрел на свои стальные часы для дайвинга Rolex Submariner. Ещё немного. Команде понадобилось почти 7 часов, чтобы добраться до пункта назначения. Прибыли за несколько минут до полуночи. Из Мауи вызвали корпоративный Honda Jet, принадлежащий компании Танака, и пролетели над архипелагом северо-западных гавайских островов к Мидвею. Там они встретились с кузенами Палу, у которых был рыболовецкий катамаран Калькута 390, оснащённый парой дизельных двигателей 550 Cummins. и со скоростью в 40 узлов помчались на юго-восток. Грей поднес к глазам бинокль. С расстояния двух миль остров Ики-Кауо выглядел как лесистая возвышенность, вздымающаяся из воды. Несколько огней мигали на западной оконечности. Там располагались выведенные из эксплуатации здания пограничной службы США. Они стояли вдоль маленькой взлетно-посадочной полосы, усыпанной осколками кораллов. Приближаясь к острову, команда увидела, как зашел на посадку самолетик. Кто-то явно дома. Держались на почтительном расстоянии от острова, люди Грея делали вид, что ловят рыбу. Полу и двое его кузенов, точные копии великана, разве что ниже и грузнее, закрепили на бортах удилища, чтобы создать иллюзию невинной ночной рыбалки – План заключался в том, чтобы в темноте опуститься за борт в аквалангах и добраться до берега. Предстояло найти доказательства того, что этот остров был перевалочным пунктом при подготовке нападения и выяснить, кто за этим стоит. Тяжёлая задача, особенно на вражеской территории. Грей опустил бинокль и повернулся к спутниковой карте острова, прикреплённой возле руля. Остров на 1000 акров действительно был атоллом. почти круглым, окаймленным рифами. Самой необычной его деталью было продолговатое озеро в окружении пологих холмов, поросших густым тропическим лесом. Судя по записям береговой охраны, глубина озера местами достигала 30 метров. Оно было очень соленым, а значит, возможно, сообщалось с океаном. Грей оглянулся на шлепание босых ног, в крошечную рулевую рубку протиснулся полу. Великан Гавайц, должно быть, заметил, куда смотрит Грей. «Поэтому мы и называем этот остров Ики-Као, маленькое яйцо!» Он ткнул пальцем в озеро. «Вот, желток!» «Понял!» «А еще потому, что здесь кипит жизнь! Вьюрки, утки, крачки, альбатросы! А в воде что творится? Ведро за борт брось, и вытащишь его полным рыбы!» Он широко улыбнулся. «Ладно, пусть я преувеличиваю, но рыбы тут полно!» Гавайц задумчиво смотрел в воду. «В наших мифах рассказывается, что эти острова защищает Кана-Милахай, брат нашей богини, Пеле!» Он взглянул на Грея. «Но и богам иногда нужно подсобить!» «Мы сделаем все возможное», — пообещал Пирс. «Знаю, знаю!» — Палу снова взглянул на карту. Впрочем, сдешние места и без того под угрозой. Все эти острова, он широким жестом обвёл и Кикао, и махнул рукой на юго-запад, на краю тихоокеанского мусорного пятна. Грей читал о гигантском скоплении мусора, который сгоняют сюда течения. Пятну занимала площадь, величиной с два Техаса. Оно состояло из миллионов мусорных островков, возвышающихся над мешаниной кусков резины, разлагающегося пластика, старых рыболовных сетей и других отходов. Нашу землю медленно отравляют, полу покачал головой. На пляже выносит всё больше и больше мусора, птицы улетают, морские черепахи гибнут, и всем плевать, он пожал плечами. Хорошо, что есть папа Ханаумо Куакеа. Хотя, конечно, его недостаточно. Грэй узнал название охраняемой заповедной территории, занимающей часть северо-западных Гавайских островов. К сожалению, этот островок кивнул полу на карту, и многие другие не входят в заповедную зону. Наверное, потому корпорация его и арендовала. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных сюда не доберётся, поэтому у корпорации развязаны руки. Можно творить что угодно. «Даже если и так, для моего народа этот остров все равно важен!» Полуткнул большим пальцем в своих двоюродных братьев. «Макайо и Туа говорят, что на восточной стороне острова есть старые, наполовину скрытые под землей пещеры, с наскальными рисунками и даже разваленные хей-ау». Грей был тронут упоминанием о древнем гавайском храме, но у Полу на уме было другое. Он указал на восточный берег Атолла. Может этим шукиным детям плевать на рыбу и природу, но им должно было хватить ума не лезть на ту сторону. Он многозначительно посмотрел на Грея. Значит, там чисто? Вот оно что. Теперь Грей понял. Так ты говоришь, выйти на берег нужно там? Мы застанем их в расплох и схватим за задницу. Широко улыбнулся Полу, хлопнув перса пониже спины. Тот потёр ушиб. И посмотрел на месяц. Почти скрылся. Пора. Идём будить остальных, сказал Грей, двинувшись в каюту. 12 часов 12 минут. Лёжа на узенькой койке, Сейхан делала вид, что спит. А вот Ковальский в дальнем углу каюты храпел так, словно его душит. Из-за этого она едва слышала, как за столиком крохотной кухоньки шепчутся Кен и Айко. Но Сейхан не подслушивала. Она приложила ладонь к своему плоскому животу, пытаясь понять, что происходит внутри. Перед закрытыми глазами стояли крошечные личинки. Вот они прогрызают её, словно черви яблока. Пока что ни малейшей боли она не чувствовала. По словам профессора, это скоро изменится. Впрочем, её ладони скала внутри признаки другой жизни. Сколько ты уже успел прожить? По пути сюда Грей попытался расспросить Сейхана о беременности. Но она отвечала резко. 6 недель. Судя по тому, что она прочитала, ребёнок был размером с гранатовое зёрнышко, уже должно биться сердечко. Слишком тихо, чтобы уловить стетоскопом, однако ультразвук показал бы его трепет. Возможно, прямо сейчас мозг делится на полушария и начинает испускать электрические импульсы. Почему ты не сказала мне? Сейхан видела, с какой болью Грейс просила об этом, но лишь покачала головой. Она сама не знала. или боялась правды. Тогда Грей попытался задать другой вопрос. Хочешь ли ты сохранить? Она полоснула его взглядом. Сейчас не имеет значения, чего я хочу. Сейчас в ней крепла убеждённость, лежащей на животе пальцы сжались в кулак. Надежда не могла спасти её ребёнка. Лучше было идти знакомым путём. Мстить Если существовало хоть малейшее возможность исцелиться и спасти ребёнка, Сейхан не собиралась останавливаться, пока не найдёт это средство и пока виновники не будут взяты в плен или убиты. Лучше второе. От этой мысли пальцы расслабились. Она погладила живот, словно успокаивая того, кто вряд ли мог там уснуть. Мой ребёнок. Открылась дверь, Сейхан, не глядя, поняла, кто вошёл. Она узнала его по дыханию, по запаху. Ладонь замерла внизу живота. Сейхан на один единственный миг позволила себе надеяться. Наш ребёнок. 12 часов 32 минуты. Грей прыгнул с пиной вперёд с правого борта. Он ушёл под воду последним, подождал, пока аквалангу тащат его поглубже на дно, чтобы замаскировать спуск. Они погружались с борта противоположного острова. Датчик на запястье показал 20 футов. Грейс балансировал компенсатор плавучести и опустил поверх маски систему подводного ночного видения DVS 110. Пейнтер позаботился о том, чтобы на Мауи доставили необходимое для миссии оборудование. Подводное снаряжение было отправлено со станции морской пограничной службы в Вайлуку. Их обеспечили всем, включая оружие. пять распутников, зависших во тьме, казались тусклыми силуэтами. Грей посигналил им карманным ультрафиолетовым фонариком, указывая на запад, по направлению к острову. Все подняли большие пальцы. Он предпочел бы плыть в полной темноте, но с ними были гражданские. Поэтому Грей исчил луч ультрафиолетового света, приемлемым риском. Он бросил взгляд направо и налево, убедившись, что Кен и Айко не паникуют. Для этой миссии могли потребоваться энтомологические знания профессора, а агент японской спецслужбы отказалась оставаться на борту лодки, настаивая, что ей лично необходимо собирать доказательства. Грей неохотно согласился. Сейчас не правило определяли исход. Оставалось надеяться, что они с Сейхан и Ковальски сумеют в случае чего защитить этих двоих. По Лу, единственный из всех, кто когда-либо ступал на Икикауа, Предстояло быть проводником. К жилету был прикреплён скуба-джет, похожий на торпеду аппарат, способный придать дайверу хорошую скорость. Грей запустил двигатель и скользнул вперёд поначалу медленно, пока остальные не скоординировались и не превратились в подводную сквадру. Потом он увеличил обороты двигателя и пошёл со скоростью скромных 6 миль в час. Таким образом, 2 мили, отделяющие их от берега, они преодолеют за 20 минут. С временем двое юродные братья Поло на катамаране медленно отплыли, чтобы снять любые подозрения. Рифы в свете ультрафиолетового луча вспыхивали электрическим калейдоскопом флуоресцентных красок. Казалось, всё под водой вдруг начало светиться, а окаменевшие кораллы сияли разными оттенками алого, анемоны сияли жёлтым и лаймово-зелёным. Малиновые ручейки струились под чёрным спином морских ежей. Амар пятился, сияя словно лампа, а впереди, на грани света и тьмы, скользила манта, оставляя за собой мерцающий след. Не обращая внимания на все эти чудеса, грей двигался вперёд. Иногда появлялись другие посторонние объекты: якорь корабля, наполовину поглощённый кораллами, новый риф, выросший из остатков самолёта Второй мировой войны, и даже торчащие из песка дула орудий. Призраки давно от гремевших сражений. Вскоре дно начало подниматься и стало возможно идти. Они достигли отмелей вокруг острова. Грей выключил фонарик из куба джет, и мир вокруг потемнел, растворившись в монохромной палитре серого. Ориентируясь по компасу и GPS, чтобы в конце пути выйти на правильные координаты, Пирс жестом велел остальным остаться под водой, а сам поднялся и перемахнул через хрупкую стену скалы, На тонкой полосой пляжа, вблизи тени лагустой тень, пещера, о которой говорил Палу. Здесь далёкие предки гавайцев укрывались от непогоды во время охоты и рыбалки. Убедившись, что всё спокойно, Грей поманил за собой остальных. Оборудование внесли под низкий свод пещеры, акваланги и жилеты сбросили. Гидрокостюмы не снимали, чёрный цвет делал их менее заметными. Потрясающе. Задыхаясь, вымолвил Кен, все еще глядя на воду. «Теперь самое трудное», — предупредил Грей, собрав команду вокруг себя. «Старая станция береговой охраны в миле отсюда на запад. Логично предположить, что они наблюдают за прилегающей территорией. Лучше всего пронести снаряжение по тем холмам, чтобы выйти на восточный берег внутреннего озера». «Мы называем его Мэйк Луавай», — прошептал Палу, обращаясь к группе. «Колодец смерти!» Мне сильно приятно, пробормотал Ковальский. Это просто означает, что вода очень солёная, пить нельзя, полу пожал плечами. Говаец стоял в задней части пещеры. С разрешения Грей он щёкнул зажигалкой, защещивая крошечный огонёк ладонью. Мягкое свечение озарило россыпь наскальных рисунков. В камне были вырезаны схематичные фигурки с большими треугольными туловищами. Некоторые сидели в грубо начерченных каноэ, другие бежали с копьями в руке. Между фигурками были разбросаны какие-то концентрические круги, а также рыбы и морские черепахи. Палу грустно сгорбился. Ковальский, стоявший рядом с великаном, вдруг ткнул пальцем в одну из фигурок и воскликнул: "Смотри, кит!" Кохол обратишка с улыбкой поправил Палу, стряхнув с себя меланхолию. "Так мы их называем, Ты поуважительней. Это Аюмако, моей семьи, он ударил ладонью по выпеченной груди. Поэтому все наши кекки коняре вырастают такими большими. Ковальский выпрямился и стукнулся макушкой о потолок. Пожалуй, и мне надо сделать колу своим богам, промолвил он, потирая голову. Кохола, повторил полу. Ага, кохла. Ну, Но... Почти, братишка. Грей закончил объяснять план. Как только доберёмся до озера, снова уйдём под воду, но плыть будем в темноте. Он посмотрел на Кена и Айку. Оба кивнули, хотя Мацуи выглядел испуганным. Что ж, я его понимаю. Надеюсь, мы подберёмся достаточно близко, чтобы узнать, что здесь происходит. Стоящая рядом с Айхан, выпрямилась во весь рост и вдруг вцепилась в левый бок Он схватил её за локоть. Что с тобой? Просто судорога, сказала она, вырывая руку. Грей беспокойно посмотрел на Кена. Теперь тот выглядел ещё более напуганным. Первая стадия. Личинка кремового цвета неспешно вгрызалась в мышцы. 10 снабжённых шипами сегментов позволяли протаскиваться сквозь сухожилия и жир. Личинка объедалась кровью и тканями. Острые части ротовой полости, благодаря мышечным сокращениям глотки, выдвигались вперёд, откусывали куски и проталкивали их в среднюю кишку. Всего через несколько часов после появления из яйца, которое содержало нескольких личинок, она выросла в 10 раз и достигла полумиллиметра в длину. Бушевавшие в теле гормоны формировали новый слой кожи под старым, давая возможность вырасти ещё в 10 раз. Однако требовалось больше ресурсов. Сахар для энергии, грысть белок, чтобы увеличивать тело, жир как запас на будущее. Шипы на насыщенной личинки вскрыли капилляр, хлынула кровь. Дыхальца по бокам вытягивали кислород из гемоглобина, предоставляя новую энергию. Подзаправившись, личинка рванулась вперёд слепо, но не бессмысленно. Она отмечала свой путь капельками выделениями химических веществ. Некоторые из них обладали противомикробным действием, чтобы в разъедаемую плоть не попала инфекция. Мясо должно оставаться живым. А ещё эти капельки, используя сеть сосудов, передавали в кровоток хозяина информацию. Личинки общались между собой, чтобы согласовать время линьки и заявить о правах на территорию. Но главное это общение позволяло избегать запретных зон. Нервы на коже которую скоро предстояло сбросить, реагировали на звук, на сильные подергивания большой мышцы, поддерживавшей жизнь их хозяина. Этот настойчивый ритмичный звук отдавался во всех тканях. Четыре тысячи личинок, повинуясь древнему инстинкту, держались подальше от источника звука. Мясо должно оставаться живым. Личинка отреагировала на сигналы и сменила направление. Ввинчиваясь в плоть, она задела тонкий нерв. Мышцы на той стороне дернулись от электрического разряда. Извиваясь, личинка отползла, а ее тело тем временем реагировало на похожий стимул, только намного более мощный. Электрический разряд прокатился по телу хозяина сверху вниз. И снова личинка уклонилась от источника волны, по самой простой причине – мясо должно оставаться живым. Когда все утихло, она продолжила путь, вгрызаясь еще глубже. Затем поступило новое биохимическое предупреждение. Другие личинки обнаружили в хозяине ещё один источник мышечного движения, отличающийся от источника громкого стука. Оттуда же расходились крошечные волны неврологической активности. Личинка и её сёстры приняли информацию и покинули зону. Они выполняли простые, древние инструкции, заложенные в генетической памяти: ешь и расти. И ещё Мясо должно оставаться живым. Но второе лишь до поры до времени.